Уильям Тен Срок авансом Через 20 минут, после того, как тюремный космолет приземлился на Нью-Йоркском космодроме, на борт допустили репортеров. Они бурлящим потоком хлынули в главный коридор, напирая на вооруженных до зубов надзирателей, за которыми им полагалось следовать. Впереди мчались обозреватели и хроникеры, а замыкали лавину телеоператоры, бормоча проклятия по адресу своей портативной, но все-таки тяжелой аппаратуры. Репортеры, не замедляя бега, огибали космонавтов черно-красной форме галактической тюремной службы, которые быстро шагали навстречу, торопясь не упустить ни минуты из положенного им планетарного отпуска. Ведь через пять дней космолет уйдет в очередной рейс с новым грузом каторжников». Репортеры не удостаивали взглядом этих бесцветных субъектов, чье существование исчерпывается монотонными рейсами из конца в конец галактики. К тому же, жизнью приключения ГТСовцев описывалось уже столько раз, что тема эта давно была выжата досуху. Нет, сенсационный материал ждал их впереди. Глубоко в брюхе корабля надзиратели раздвинули створки огромной двери и отскочили в сторону, опасаясь, что их собьют с ног и растопчут. Репортеры буквально повисли на прутьях железной решетки, которая отгораживала огромную камеру. Их жадные взгляды метались по камере, наталкиваясь на холодное равнодушие и лишь редко на любопытство в глазах людей в серых комбинезонах. Люди эти лежали и сидели на нарах, которые ряд за рядом, ярус за ярусом, безотрадно тянулись по всей длине трюма. И каждый человек в сером сжимал в руках пакет, склеенный из простой оберточной бумаги а некоторые нежные его поглаживали. Старший надзиратель, выковыривая из зубов остатки завтрака, неторопливо приблизился к решётке с внутренней стороны. — Здорово, ребята! — сказал он. — Кого это вы высматриваете? Я вам не могу помочь! Кто-то из менее молодых и наиболее известных хроникёров предостерегающе поднял палец. — Бросьте эти штучки, Андерсон! Космолёт сел с опозданием на полчаса! и нас ещё 20 минут проманежили у трапа. Где они, чёрт подери?» Андерсон несколько секунд смотрел, как телеоператоры локтями отвоевывают место у самой решётки для себя и своей аппаратуры. Потом он извлёк из зуба последний кусочек мяса. «Стервятники!» — бормотал он. «Охотники за мертвечиной! Упыри!» Затем, ловко перехватив дубинку, старший надзиратель стал выбивать частую дробь по прутьям решетки. «Крэндалл!» — рявкнул он. «Хэнк! Вперед и на середину!» Надзиратели, которые, поигрывая дубинками, мерным шагом расхаживали между многоярусными нарами, подхватили команду. «Крэндалл! Хэнк! Вперед и на середину!» Их крики метались по камере, отлетая рикошетом от гигантских сводов. Краундал. «Хэнк! Вперед и на середину!» Никлас Крэндалл сел, поджав ноги на своих нарах в пятом ярусе и сердито поморщился. Он было задремал и теперь протирал слипающиеся глаза. На тыльной стороне его кисти багровели три параллельных рубца, три прямые борозды, какие может оставить когтистая лапа хищного зверя. Над самыми бровями кожу рассекал темный зигзаг еще одного шрама, а в мочке левого уха чернела круглая дырочка. Кончив протирать глаза, он раздраженно почесал это ухо. «Торжественная встреча!» – проворчал он. «Можно было догадаться заранее. Все та же распроклятая земля со всеми ее прелестями». Крэндал перекатился на живот и похлопал по щеке щуплого человечка, который храпел под ним на нарах. «Отто!» – позвал он. «Отто-блотто! Давай, шевелись!» Хэнк, ещё не открыв глаза, сразу подскочил и сел, подобрав под себя ноги. Его правая рука потянулась к шее, покрытой сеткой зигзагообразных рубцов такого же цвета и величины, как шрам на лбу Крэндала. На руке не хватало двух пальцев – указательного и среднего – «Хэнк здесь, сэр!» — хрипло сказал он, потряс головой и, открыв глаза, посмотрел на Кренделла. «А, это ты, Ник. Что случилось?» «Мы прибыли отто-блотто. Мы на земле, и наши свидетельства скоро будут готовы. Еще полчаса, и ты сможешь упиться коньяком, пивом, водкой и поганым виски на всю свою наличность». «Тебе уже больше не придётся пить тюремную самогонку из консервной банки под нижней койкой от Таблотта!» Хэнк рякнул и опрокинулся на спину. «Через полчаса! Так чего же ты разбудил меня сейчас? Что я тебе карманник, который сначала украл, потом отсидел и теперь визжит от нетерпения? Ах, где его свидетельство?» не ко мне приснился еще один способ, как покончить с Эльзой. Такой, что закачаешься. — Легоши разорались, — ответил крендел по-прежнему спокойно. — Слышишь, им требуемся мы, ты и я. Хэнк снова сел, прислушался и кивнул. — Почему такие голоса бывают только у галактических легошей, Согласно инструкции, — заверил его крендел Чтобы стать галактическим лягашом, требуется максимальный рост, минимальное образование и максимально противный голос в сочетании со способностью оглушительно орать. А без этого, какой бы ты ни был мерзопакосной сволочью, придется тебе, брат, сидеть на земле и отводить душу, штрафуя почтенных старушек на допотопных вертолетах за превышение скорости. Надиратель, остановившись под ними, сердито стукнул по металлической стойке. Крендел, Хэнк! Вы еще каторжники! Не забывайте! Даю вам две секунды, или я влезу к вам и обработаю напоследок по старой памяти!» «Есть, сэр! Иду, сэр!» – отозвались они хором и начали спускаться по нарам, не выпуская из рук пакетов с одеждой, которую когда-то носили на свободе и теперь вскоре должны были надеть снова. «Слушай, Отто!» — зачистил крендел беззвучным тюремным шепотом, наклоняясь к самому уху Хэнка, пока они спускались. «Нас вызывают для интервью с телевизионщиками и газетчиками. Нам будут задавать сотни вопросов. Так смотри, не проговорись про телевизионщики и газетчики. А почему нас? На что мы им сдались?» «Потому что мы знаменитости, олух, мы отсидели за мокрое дело весь срок. А много таких, как по-твоему? Заткнись и слушай. Если тебя спросят, кого ты наметил, молчи и улыбайся. На этот вопрос не отвечай, понял? Не проговорись им, за чье убийство ты отбывал срок. Как бы они к тебе не приставали, заставить тебя отвечать они не могут. Таков закон». Хэнк на мгновение замер в полутора ярусах над полом. — Ник, ведь за знает. Я ей сказал в тот самый день, перед тем, как пошел в полицию. Она прекрасно знает, что сидеть за убийство я согласился бы только ради нее. — Она знает, она знает, ну, конечно, она знает! — крендел быстро и беззвучно выругался. — Но доказать она этого не может, тупица. А стоит тебе объявить об этом при свидетелях, и она получает право приобрести оружие и застрелить тебя без предупреждения в порядке самообороны. А если ты промолчишь, право на это у неё не будет, ведь она всё ещё твоя бедная жёнушка, которую ты у алтаря клялся любить, почитать и лелеять. С точки зрения всего мира...» Надиратель привстал на цыпочки и полоснул дубинкой по их спинам. Они свалились на пол и съёжились, а он рычал. «Я вам разрешил точить лясы? Разрешил? Если у нас останется время до того, как вам выдадут свидетельство, я сведу вас умников в надзирательскую для последней выволочки, а теперь живо!» Они покорно побежали, точно оцеплят от разъяренной собаки. У решетки, отгораживавшей камеру, надзиратель отдал честь и доложил. «До преступники Никлас Крэндл и Отто Хэнксэр». Старший надзиратель Андерсон В ответ неврежно поднял руку к козырьку и повернулся к заключенным. «Эти господа хотят задать вам, ребята, пару вопросов. Отвечайте, это вам не повредит. Можете идти, О, Брайан». Голос старшего надирателя был исполнен величайшего благодушия. На его лице широким полумесяцем играла улыбка. Надзиратель О'Брайан снова отдал честь и отошел, а Крэндалл перебрал в памяти все, что он успел узнать об Андерсоне за месяц перелета от Проксима Центавра. Андерсон задумчиво покачивает головой, когда этого беднягу Миннелли… Его ведь звали Стив Миннелли… Прогнали сквозь строй вооруженных дубинками надзирателей за то, что он пошел в уборную без разрешения. Андерсон хихикает и бьет ногой в пах седого каторжника, заговорившего соседом во время обеда. Андерсон... И все-таки в храбрости ему отказать нельзя. Ведь он знал, что на его корабле находятся два допреступника, отбывшие срок за убийство. Впрочем, он наверняка знал и то, что они не станут тратить свои убийства на него, как бы он не зверствовал. «Человек не отправляется добровольно на долгие годы в ад только ради удовольствия пришить одного из местных дьяволов». «А мы обязаны отвечать на эти вопросы, сэр?» — осторожно спросил Крэндалл. Улыбка старшего надзирателя стала чуть-чуть поуже. «Я же сказал, что это вам не повредит, верно? А что-нибудь другое может и повредить». так, крендел, всё ещё может». «Мне бы хотелось оказать услугу представителям прессы. И вы уж, пожалуйста, будьте полюбезнее и поразговорчивее, ладно?» Он слегка повёл подбородком в сторону надзирательской и перехватил дубинку. «Есть, сэр!» — ответил Крэндалл, а Хэнк энергично кивнул. «Мы будем любезны и разговорчивы!» «Чёрт!» — мысленно выругался Крендел. «Если бы только это убийство не было мне так нужно для другого!» «Помни про Стефансона, приятель, только про Стефансона. не Андерсон, ни О'Брайан и никто другой. Только Фредерик Стоддарт Стефансон». Пока телеоператоры по ту сторону решетки устанавливали камеры, Крендел и Хэнк отвечали на обычные предварительные вопросы репортеров. «Ну, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?» «Прекрасно, просто прекрасно». Что вы намерены сделать сразу же, как получите ваши свидетельства?» «Поесть как следует». «Напиться до чертиков». «Смотрите, как бы вам опять не угодить за решетку уже в качестве после преступников». Один из хроникеров. Общий добродушный смех, в который вносят свою лепту старший надзиратель Андерсон и Крэндаллс Хенком. «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?» «Очень хорошо». Крэндалл и Хэнк в один голос, задумчиво косясь на дубинку Андерсона. «А вы не хотите сообщить нам, кого вы намерены убить? Или хотя бы один из вас?» Молчание. «Кто-нибудь из вас передумал и решил не совершать убийство?» Крэндалл задумчиво смотрит в потолок, Хэнк задумчиво смотрит на пол. Снова общий смех, в котором на этот раз слышится некоторая натянутость. крендел и Хэнк не смеются. «Ну...» «Мы готовы! Поверните сюда, пожалуйста!» — вмешался диктор телевидения. «И улыбайтесь! Нам нужна настоящая сияющая улыбка!» Крэндалл и Хэнк покорно расплылись до ушей, и диктор получил даже три требуемых улыбки. Андерсон не приминул присоединиться к сияющей паре. Две камеры выпорхнули из рук операторов. Одна повисла над заключенными, другая быстро задвигалась перед их лицами. Операторы управляли ими с помощью маленьких пультов, умещавшихся на ладони. Над объективом одной из камер вспыхнула красная лампочка. «Итак, уважаемые телезрители и телезрительницы!» — бархатно зарокотал диктор. Мы с вами находимся на борту тюремного космолета «Жан-Вальжан», который только что приземлился на Нью-Йоркском космодроме. Мы явились сюда, чтобы познакомиться с двумя людьми. С двумя из той редкой категории людей, которые, добровольно отбывая срок за убийство, сумели отбыть его полностью и, по закону, получили право совершить по одному убийству каждый. Через несколько минут они будут освобождены, полностью отбыв 7 лет заключения на каторжных планетах будут освобождены с правом убить любого мужчину или женщину в пределах Солнечной системы. Всмотритесь в их лица, дорогие телезрители и телезрительницы, ведь, быть может, они изберут именно вас». После этого оптимистического замечания диктор сделал небольшую паузу, и объективы впились в лица двух мужчин в серых тюремных комбинезонах. Затем диктор вошел в поле зрения камер и обратился к тому из заключенных, который был ниже ростом. «Ваше имя, сэр?» «Да преступник отта Хэнк. Номер 525-514», — привычно отторобанил от Отто Блотто, хотя слово «сэр» его немного сбило. «Как вы себя чувствуете, вернувшись на землю?» «Прекрасно. Просто прекрасно. Что вы намерены сделать сразу, как получите свидетельство?» Хэнк помолчал в нерешительности, потом робко покосился на кренделла и ответил. «Поесть как следует» как с вами обращались пока вы находились в заключении «Очень хорошо так хорошо как можно было ожидать как мог бы ожидать преступника но ведь вы пока еще не преступник верно вы же до преступник хэнк улыбнулся так словно впервые услышал это определение верно сэр я до преступник Не хотите ли вы сообщить телезрителям кто то лицо из-за которого вы готовы стать преступником? Хэнк укоризненно взглянул на диктора, который спустил сочный смешок. На этот раз в полном одиночестве. «Или, быть может, вы оставили свое намерение относительно его или ее?» Наступила пауза, и диктор сказал несколько нервно. «Вы отбыли семь лет на полных опасностей и неосвоенных планетах, готовя их для заселения человеком. Это максимальный срок, предусмотренный законом, не так ли?» «Да, сэр». С зачетом, положенным до преступника отбывающим срок авансом, за убийство больше семи лет не дают. Бьюсь об заклад, вы рады, что в наши дни смертная казнь отменена, а? Впрочем, в этом случае отбытие наказания авансом утратило бы смысл, не так ли? «А теперь, мистер Хэнк, или я все еще должен называть вас допреступник, Хэнк, может быть, вы расскажете нашим телезрителям, какое происшествие и случившееся с вами за время отбытия срока вы считаете самым жутким?» «Ну...» Хэнк задумался. «Хуже всего, пожалуй, было на Антаросе-8, в моем втором лагере, когда большие осы начали откладывать яйца». «Видите ли, на Антаросе-8 водится оса, которая в сто раз больше. Там вы и потеряли эти два пальца!» Хэнк поднял искалеченную руку и внимательно ее оглядел. «Нет, указательный палец я потерял на Ригеле-12. Мы строили первый лагерь на этой планете, я выкопал такой странный красный камень, весь в шишечках». Ну, я и ткнул в него пальцем, посмотреть, очень ли он твердый. И кончика пальца как не бывало, фьють и нет его. А потом весь палец загноился, и врачи его оттяпали напрочь. Ну, да мне еще очень повезло. Кое-кто из ребят, из каторжников, то есть, наткнулся на камушки побольше моего. Так они потеряли кто ногу, кто руку, а один и вовсе был проглочен целиком». «На самом деле, ведь это были не камни, а живые твари. Живые и голодные. Ригель-12 так и кишит. Ну а средний палец... Средний палец я потерял по глупости на космолете, когда нас перевозили в...» Диктор, понимающе кивнул, кашлянул и сказал. «Но осы, гигантские осы на Антаросе-8 были хуже всего». Отто Блотта не сразу сообразил, о чем идет речь, и растерянно замигал. «А, это точно! Они кладут яйца под кожу обезьян, которые водятся на Антаресе-8, понимаете? Обезьянам, конечно, приходится туго, зато у осиных личинок есть пища, пока они не вырастут. Ну, мы там обосновались, и тут оказалось, что осы не видят никакой разницы между этими обезьянами и людьми». Все шло гладко, а потом вдруг то один хлопнется без чувств, то другой. Забрали в больницу, сделали рентген, и оказалось, что они прямо нашпигованы. Благодарю вас, мистер Хэнк, но наши телезрители уже не меньше трех раз видели осу Херхмера и слушали рассказ о ней во время межзвездного полета». «Программа эта, как вы без сомнения помните, дорогие телезрители, передается по средам от девятнадцати 19 до 1930 тридцати по среднеземному времени. А теперь, мистер Крэндалл, разрешите спросить вас, сэр, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?» крендел выступил вперед и подвергся примерно такому же допросу, как и его товарищ. Впрочем, произошло одно значительное отступление от шаблона. Диктор спросил... Думает ли он, что Земля за это время сильно изменилась? Крэндалл приготовился пожать плечами, потом вдруг усмехнулся. «Одну заметную перемену я вижу уже сейчас», — сказал он. «Вот эти парящие в воздухе камеры, которыми управляют с помощью маленьких коробочек. В тот день, когда я расстался с Землей, этого еще не существовало. Изобретатель, наверное, не глупый человек. А?» Диктор оглянулся. «Вы говорите о дистанционном переключателе Стефансона? Его изобрел Фридерик Стодарт Стефансон лет пять назад. Верно, Дон?» 6 лет», — поправил телеоператор. «Пять лет назад переключатель поступил в продажу». «Переключатель был изобретен 6 лет назад», пояснил диктор. «А в продажу он поступил пять лет назад». Крэндалл кивнул. Но так этот Фредерик Стоддс Стефансон должно быть очень неглупый человек, очень-очень неглупый. И он снова усмехнулся в объектив камеры. Гляди на меня, подумал он. Я ведь знаю, что ты смотришь эту передачу, Фредди. Гляди на меня и трепещи. Диктор как будто немного опешил. "Да", сказал он. «Вот именно. А теперь, мистер Крендел не расскажете ли вы нам о самом жутком происшествии...» После того, как телеоператоры собрали свое оборудование и удалились, репортеры обрушили на обоих до преступников последний шквал вопросов, надеясь выведать что-нибудь пикантное. «Роль женщины в вашей жизни? Ваши любимые книги, ваши хобби, ваши развлечения? Встречались ли вам на каторжных планетах атеисты?» «Если бы вам пришлось повторить все сначала...» Никлас Крэндал отвечал вежливо и скучно, а сам думала о Фредерике Стоддерде Стефансоне, который сидит сейчас перед своим роскошным телевизором с экраном во всю стену. Или Стефансон уже выключил телевизор. Может быть, он сейчас сидит, уставившись на погасший экран, и старается разгадать замыслы человека, который выжил Хотя, согласно статистическим данным, у него был на это лишь один шанс из десяти тысяч. И вернулся на Землю, отбыв все семь невероятных лет в лагерях на четырех каторжных планетах. А может быть, Стефансон, посасывая губы, вертит в руках свой бластер? Бластер, которым ему не придется воспользоваться. Ведь если не будет неопровержимо доказано, что он убил, не превысив пределов необходимой обороны ему придется отбыть за убийство полный срок без зачета семи лет, положенного тем, кто добровольно отбывает наказание авансом. И он обречет себя на 14 лет в кошмарном аду, из которого только что вернулся Крэндал. Но, может быть, стефансон сидит, скорчившись в дорогом пневматическом кресле, и угрюмо смотрит на экран невыключенного телевизора, а леденев от ужаса И все-таки не в силах оторваться от увлекательной передачи, которую подготовила телевизионная компания в связи с возвращением двух... Нет, вы только подумайте! Двух! Да преступников, авансом отбывших срок за убийство. Сейчас, наверное, передается интервью с каким-нибудь земным представителем Галактической тюремной службы, энергичным начальником отдела по связи с прессой, поднаторевшим в социологических терминах. «Скажите, мистер Иммерек...» начнет диктор, другой диктор, более солидный и интеллигентный. Часто ли допреступники полностью отбывают срок за убийство и возвращаются на землю? Статистические данные, эти слова сопровождаются шелестом бумаги и сосредоточенным взглядом вниз, за кадр. Статистические данные показывают, что человек, полностью отбывший срок за убийство с зачетом, положенным до преступника, возвращается на Землю в среднем лишь раз в одиннадцати семьдесятых года. Таким образом, мистер Иммерек, можно сказать, что возвращение двух таких людей в один и тот же день — событие довольно необычное. Весьма необычное, иначе вы, телевизионщики, не подняли бы вокруг него такую шумиху жирный смешок, которому вежливо вторит диктор. «А что происходит с теми, кто не возвращается, мистер Иммерек?» — изящный взмах широкой пухлой руки. «Они гибнут или отказываются от своего намерения. Семь лет на каторжных планетах — это не шутка. Работа там не для неженок, не говоря уж о местных живых организмах, как крупных, человекоядных, так и крохотных, вирусоподобных». Вот почему тюремные служащие получают такую высокую плату и такие длительные отпуска. В некотором смысле мы вовсе не отменяли смертной казни, а только заменили ее общественно полезным подобием рулетки. Любой человек, совершивший или намеренный совершить одно из особо опасных преступлений, высылается на планету, где его труд принесет пользу всему человечеству — и где у него нет стопроцентной гарантии, что он вернется на землю, хотя бы даже калекой. Чем серьезнее преступление, тем длиннее срок, и, следовательно, тем меньше шансов на возвращение. «Ах, вот как! Но, мистер Иммерек, вы сказали, что они либо гибнут, либо отказываются от своего намерения. Не будете ли вы так добры объяснить нашим телезрителям, в чем выражается их отказ, И что тогда происходит? Мистер Имерек откидывается в кресле и сплетает пухлые пальцы на округлом брюшке. Видите ли, всякий допреступник имеет право обратиться к начальнику лагеря с просьбой о немедленном освобождении, для чего достаточно заполнить соответствующий бланк. Этого человека немедленно снимают с работ и с первым же кораблем отправляют на землю. Соль тут вот в чем. та часть срока, которую он уже отбыл, полностью аннулируется, и он не получает никакой компенсации. Если, выйдя на свободу, он совершает настоящее преступление, он должен отбыть положенный срок полностью. Если он вновь и выражает желание отбыть срок авансом, то опять отбывает его с самого начала, хотя, разумеется, с положенным зачетом. Трое из каждых четырех допреступников подают просьбу об освобождении в первый же год. Эти планеты быстро приедаются». «Да, я думаю», — соглашается диктор. «Но мы хотели бы узнать ваше мнение о зачете, положенном до да преступникам. Ведь многие, как вам известно, считают, что такое сокращение срока вдвое слишком соблазнительно и порождает преступников. По холеному, благообразному лицу пробегает еле уловимая гримаса злости, которая тотчас меняется снисходительно презрительной усмешкой». «Боюсь, что эти люди, хотя и движимые самыми лучшими побуждениями, не слишком осведомлены в вопросах современной криминалистики и педологии. Мы вовсе не стремимся уменьшать число до преступников. Мы стремимся его увеличивать. Вы помните, я сказал, что трое из четырех подают просьбу об освобождении в первый же год». Эти индивиды были достаточно благоразумны и попытались отбыть лишь половину срока, положенного за их преступление. Так неужели же они будут настолько глупы и все-таки совершат преступление с риском получить полный срок без зачета, когда уже убедились, что не могут выдержать и 12 месяцев каторге Не говоря уж о том, что на этих планетах, где выживают лишь отдельные счастливчики, вытянувшие выигрышный билет в лотерее борьбы за существование, они на практике постигают ценность человеческой жизни, необходимость социального сотрудничества и преимущества цивилизованных методов. А тот, кто не просит об освобождении — но у него есть достаточно времени, чтобы желание совершить задуманное преступление совсем остыло, не говоря уж и о гораздо большей вероятности того, что он погибнет и останется ни с чем. Таким образом, число допреступников, которые возвращаются и совершают задуманное преступление, настолько мало, что общество оказывается в колоссальном выигрыше. Разрешите, я приведу несколько цифр». Оценка по шкале Лазаруса показывает, что уменьшение числа одних только умышленных убийств со времени введения зачета для допреступников составляет 41% для Земли, 33,3% для Венеры, 27% для... Плохим, очень плохим утешением послужат Стефансону эти 41% и 33,3% с удовольствием подумал Никлас Крэндл. Сам он учитывался в другой графе этих статистических выкладок. Человек, который по достаточно веской причине хочет убить некоего Фредерика Стодарда Стефансона. Он был остатком на странице вычитаний и погашений. Вопреки вероятности, он вернулся после семи лет каторги, чтобы получить товар, оплаченный авансом. Он и Хэнк. Два воплощения до нелепости крохотного шанса жена Ханка, Эльза. Может быть, и она сидит перед своим телевизором, точно птица, завороженная взглядом змеи, в тупом отчаянии, надеюсь, что объяснения представителя галактической тюремной службы подскажут ей, как избежать неизбежного, как спастись от столь редкой судьбы, которая ей уготована. Впрочем, об Эльзе пусть думает от таблота пусть радуется. Он дорого заплатил за это право. Но Стефансон принадлежит ему, Крэндалу. «Я хочу, чтобы этот долговязый бандит как следует попотел от страха. Я буду выжидать своего часа. И пусть он трясется». Репортеры продолжали допрос, но тут громкоговоритель над головами откашлялся и объявил. «Заключенные на выход!» Первый десяток собирается и идёт в канцелярию начальника корабля. Все правила распорядка строго соблюдаются до самого конца. Вызываются: Артур, Ауглюк, Гарфенкель, Гомес, Грехом, Крендел, Феррара, Фуен, Шенк. Через полчаса они уже шли по центральному коридору к трапу в своей старой гражданской одежде выхода они предъявили свидетельство часовому, механически угодливо улыбнулись Андерсону, когда он крикнул в иллюминатор «Эй, ребята, возвращайтесь поскорее!» избежали по наклонным сходням на поверхность планеты, которую не видели семь долгих мучительных лет. У выхода их опять поджидали репортеры и фотографы, а также один телеоператор, которому было поручено показать их миру в первые минуты свободы. «Вопросы, вопросы», но теперь они могли позволить себе резкий ответ. Хотя им было еще трудно отвечать грубо кому бы то ни было, кроме товарищей по заключению. К счастью, внимание репортеров отвлек третий допреступник, да который шел с ними. Фуен отбыл два года с зачетом за избиение с нанесением увечий. А к тому же он лишился обеих рук и одной ноги в едких мхах проциона 3 всего за месяц до освобождения и теперь медленно ковылял по сходням на здоровой ноге и протезе. Держаться за перила ему было нечем. Когда репортеры с неподдельным интересом принялись расспрашивать его, каким образом он намерен осуществить избиение, не говоря уж о нанесении увечий при столь ограниченных возможностях, Крэндалл толкнул Хэнка локтем, они быстро сели в ближайшее гиротакси и попросили водителя отвезти их в какой-нибудь бар, поскромнее и потише. Полная свобода выбора совершенно ошеломила Отто Блота. — Ник, я не могу! — прошептал он. — Слишком уж тут много всякой выпивки! Крендел вывел его из затруднения, заказав для них обоих. — Два двойных виски! — сказал он официантке. — И больше ничего! Когда виски было принесено, Отто Блота уставился на рюмку с грустной, недоуменной нежностью — Так смотрит отец на сына подростка, которого в последний раз видел еще грудным младенцем. Он осторожно протянул к ней трясущуюся руку. «За смерть наших врагов!» — сказал Крэндал, и залпом, выпив свое виски, стал смотреть, как кот таблота медленно прихлебывает, смакуя каждую каплю. «Не увлекайся!» — сказал он предостерегающе. — Не то Эльза и не заметит твоего возвращения, разве что будет возить цветы по приёмным дням в клинику для алкоголиков. — Можешь и не опасаться, — проворчал Отто Блотта в пустую рюмку. — Я вскормлен на этом зелье. Да и в любом случае я больше не пью, пока с ней не разделаюсь. Я так всё и задумал, Ник. Одна рюмка, чтобы отпраздновать свободу. Потом Эльза... Я выдержал эти семь лет не для того, чтобы теперь по собственной промашке остаться в дураках. Хэнк поставил рюмку на стол. Семь лет то в одном кромешном аду, то в другом. А до того 12 лет с Эльзой. Двенадцать лет она измывалась надо мной, как хотела. Смеялась мне в глаза и говорила, что по закону она моя жена, что я обязан ее содержать и буду ее содержать. «А не то мне же хуже будет». А чуть только я переставал ползать перед ней на брюхе, она тут же находила способ упечь меня за решётку. Потом, через месяц-другой, говорила судье, что я, наверное, образумился, и она готова меня простить. Я на коленях просил её дать мне развод, в ногах у неё валялся. «Детей у нас нет, она здоровая, молодая». Она только смеялась мне в лицо. Когда ей надо было засадить меня, так перед судьей она плакала и рыдала. Но когда мы оставались с ней вдвоем, она только хохотала, глядя, как меня корчит. Я содержал ее ник, отдавал ей все, что зарабатывал, до последнего цента, но этого ей было мало. Ей нравилось смотреть, как я корчусь». Она сама мне так и сказала. Ну, а сейчас пришёл её черёд корчиться. И, крякнув, он добавил. «Женятся только дураки!» Крендел поглядел в открытое окно, рядом с которым он сидел. Там на множестве уходящих вниз уровней бурлила обычная жизнь Нью-Йорка. «Может быть», — произнёс он задумчиво, — «не берусь судить. Мой брак был счастливым, пока он длился». Все пять лет. А потом вдруг счастье исчезло, словно прогоркло. «Во всяком случае, она дала тебе развод», — заметил Хэнк, а не вцепилась в глотку. «О, Полли была не из тех женщин, которые вцепляются кому-нибудь в глотку. Я звал её Прелесть Полли, а она меня большой ник. А потом звёздный блеск потускнел, да и я тоже, наверное». Тогда я ещё лез из кожи вон, пытаясь добиться, чтобы наша сыровая фирма приносила прибыль. Оптовая торговля электронным оборудованием. Ну и, конечно, не трудно было понять, что миллионера из меня не выйдет. Возможно, дело было именно в этом. Но так или иначе Поля решила уйти, и я не стал ей мешать. Мы расстались друзьями. Я часто думаю, что она теперь... Раздался хлопок, похожий на всплеск, словно тюлень ударил ластом по воде. Крэндалл взглянул на стол, где между рюмками теперь лежал чуть приплюснутый шар. В тот же миг рука Хэнка подхватила шар и швырнула его в окно. В воздух взвелись длинные зеленые нити, но шар уже падал вдоль стены гигантского здания, и рядом не было живой плоти, в которую они могли бы впиться». Уголком глаза Крендел успел заметить, как какой-то человек Сстримглав выбежал из бара. Несомненно это он бросил шар. остальные посетители испуганно смотрели ему вслед и оглядывались на их столик. Стефансон очевидно решил, что за кренделом стоит установить слежку и обезвредить его. От таблота не стал хвалиться быстротой своей реакции. Они оба уже научились действовать мгновенно. Чужие смерти преподали им немало полезных уроков. И Хэнк сказал только. «Одуванчик-бомба с Венеры». «Ну, во всяком случае, Ник, этот типчик не хочет тебя убить. Просто искалечить». «Да, это в духе Стефансона», — согласился крендел когда, заплатив по счёту, они направились к выходу, а лица вокруг только ещё начали бледнеть. «Сам он этого не сделал бы, нанял бы исполнителя» и нанял бы его через посредника на случай, если исполнитель попадет в руки полиции и расколется. Но и это был бы риск. Обвинение в уже совершенном убийстве его никак не устроило бы. Вот он и прикинул. Небольшая доза одуванчика бомбы, и я для него уже не опасен. Возможно, он даже навещал бы меня в приюте для неизлечимо больных». Ведь присылал же он мне на каждое Рождество открытки все эти семь лет. И всегда одно и то же. Ещё злишься? Привет, Фредди». Это твой Стефансон, парень, ничего себе», — сказал от таблота внимательно огляделся по сторонам и только тогда вышел из бара на тротуар пятнадцатого уровня. «Очень даже. Он держит мир в кулаке и время от времени сжимает кулак покрепче. Так просто». Для забавы. Я познакомился с его методами ещё когда мы делили комнату в студенческом общежитии. Но, думаешь, это мне хоть чуточку помогло? Я случайно встретился с ним, когда наша с Ировым фирма была уже при последнем издыхании. Года через два после того, как мы с Полли разошлись. Мне было очень скверно, и хотелось излить кому-нибудь душу. Вот я и рассказал ему, что мой компаньон дрожит над каждым грошом а я строю воздушные замки. И вдвоём мы доведём до верного банкротства фирму, которая могла бы стать золотым дном. А потом я добрался до моего дистанционного переключателя. Как мне, дескать, хотелось бы заняться им всерьёз? Да всё, нет времени!» от Блотто то и дело тревожно оглядывался. Не потому что опасался нового нападения, а потому что его как-то смущала возможность ходить свободно. Встречные останавливались, глядя на их старомодные туники до колен. «Вот так-то», — продолжал Крэндалл. «Конечно, я свалял дурака, но, поверь, Отто, ты представления не имеешь, как ловко и убедительно субъекты вроде Фредди Стефансона умеют разыгрывать дружеское участие. Он сказал мне, что у него есть загородный дом, но он в нём сейчас не живёт» а в подвале оборудовал электронную лабораторию с новейшей аппаратурой. И если я захочу, то со следующей недели он отдаст и дом, и лабораторию в полное мое распоряжение. Вот только о своем пропитании я должен буду заботиться сам. Никакой платы ему не нужно. Делает он это по старой дружбе и потому что хочет, чтобы я не разменивался на мелочи, а создал что-то по-настоящему большое. Но как я мог не попасться на такую удочку?» И только через два года я сообразил, что лабораторное оборудование он установил в этом подвале уже после нашего разговора, когда я предложил Ирву за две сотни выкупить мою долю в нашей фирме. Зачем, собственно, могла понадобиться электронная лаборатория Стефансону, владельцу маклерской конторы? Но подобные вещи как-то не приходят в голову, когда старый товарищ проявляет к тебе такое теплое дружеское участие. Отто вздохнул и продолжил. Но ну я не вещал тебя чуть ли не каждую неделю. А когда твоя новая штучка заработала как миленькая, он захлопнул дверь перед твоим носом, а все твои чертежи и готовую штучку унёс неизвестно куда. А тебе сказал, что запатентует её прежде, чем ты успеешь восстановить хотя бы один чертёж. Да и вообще, работал ты в его доме, и он сумеет доказать, что он тебя субсидировал. И тут он расхохотался тебе в лицо. «Прямо как Эльза, верно, Ник?» Крэндалл закусил губу, вдруг осознав, что Отто Хэнк знает его историю наизусть. Сколько раз они делились планами мести и рассказывали друг другу, что привело их на каторгу. Сколько раз каждый повторял всю ту же горькую повесть, а товарищ говорил те же слова сочувствия, одинаково соглашался и даже одинаково возражал. Внезапно кренделу захотелось избавиться от таблота и насладиться блаженством одиночества. Двумя уровнями ниже он увидел сверкающую крышу отеля. «Пожалуй, я пойду туда. Давно пора подумать о ночлеге». Отто кивнул, догадываясь, чем вызвано это внезапное решение. «Валяй! Я тебя понимаю. Но не жирно ли это будет, Ник? козерог риц Не меньше 12 кредитов в день». «Ну и что? Неделю я могу пошиковать. А когда сяду на мель, «Мне с моей биографией нетрудно будет найти выгодную работу. Сегодня я хочу пошиковать Отто Блотто». «Ну ладно, ладно. Адрес мой у тебя есть, Ник? Я буду у моего двоюродного брата». «Да, есть. Ну, желаю удачи с и Отто». «Спасибо. Удачи с Фредди. Ну и...» «Пока». Отто Блотто резко повернулся и вошёл в лифт. Когда двери за ним закрылись, К Рэндалу вдруг стало грустно. Хэнк был теперь для него ближе родного брата. Ведь они с Хэнком не расставались последние годы ни днём, ни ночью. А Дэна он не видел... Сколько же это? Да почти 9 лет. И Крэндал вдруг почувствовал, как мало в сущности осталось у него связи с миром людей, если не считать негативного желания убрать из этого мира Фредди Стефансона. Сейчас ему, пожалуй, была бы нужна женщина и сойдёт почти любая. Нет, ему гораздо нужнее нечто совсем другое, и времени терять нельзя. Он быстро зашагал к ближайшей аптеке. Очень большой и очень роскошный. В самом центре витрины он сразу увидел то, что ему было нужно. Подойдя к прилавку, Крэндал спросил продавца. «Что-то очень уж дёшево. Может быть, бракованная партия?» Продавец ответил с видом оскорблённого достоинства. Прежде чем мы пускаем товар в продажу, сэр, он подвергается тщательнейшей проверке, а цена такая низкая, потому что мы самая крупная оптовая фирма во всей солнечной системе. Ну ладно, дайте мне один среднего калибра и две коробки патронов. С бластером в кармане Крендел почувствовал себя немного спокойнее. Он был вполне уверен, что в нужный момент успеет отпрянуть, увернуться, отпрыгнуть. Эту уверенность воспитали долгие годы, когда ему приходилось каждую минуту опасаться нападения хищных тварей с молниеносными реакциями. Однако всегда приятно иметь возможность ответить ударом на удар. Да и Стефансон, конечно, не станет долго тянуть со следующей попыткой. В отеле Крендел назвался вымышленной фамилией. Эта хитрость пришла ему в голову в самый последний момент. «И могла бы вовсе не приходить» подумал он, когда лифтер, получив чаевые, сказал «Спасибо, мистер Крэндалл. Желаю вам благополучно прикончить вашу жертву, сэр». Итак, он знаменитость. Возможно, его лицо знает весь мир. Пожалуй, из-за этого будет труднее добраться до Стефансона. Перед тем, как пройти в ванную, крендел запросил у телесправочного бюро сведения о Стефансоне. Семь лет назад Стефансон уже был достаточно богат и известен в деловых кругах а теперь благодаря Стефановскому переключателю, Стефановскому, черт побери, он, вероятно, стал еще богаче и гораздо известнее. Так и оказалось. Телевизор сообщил, что за последний календарный месяц в бюро поступило 16 записей, касающихся Фредерика Стоддарда Стефансона. крендел подумал и попросил, чтобы ему проиграли последнюю. Она была датирована этим днем. «Фредерик Стефансон». Президент Стефансоновского сберегательного банка и Стефановской электронной корпорации. Отбыл сегодня рано утром в свой гималайский охотничий домик. Он намерен пробыть там не менее... «Достаточно!» — крикнул Крэндалл из ванны. «Значит, Стефансон струсил. Долговязый бандит опалаумил от страха. Это уже кое-что. Неплохой процент семи лет каторги. Пусть попотеет хорошенько» так чтобы смерть, когда они наконец полностью сведут счеты, показалась ему облегчением. Крэндалл заказал последние известия и имел удовольствие выслушать последнюю сводку новостей о себе самом, о том, что он поселился в отеле Козерухриц под именем Александра Смейзерса. «Но оба эти имени, Крэндалл и Смейзерс, неверны», — ораторствовала равнодушная запись. «У этого человека есть только одно истинное имя» и это имя Смерть. Да, сегодня в отеле козерукриц поселился жнец жизней, и только он один знает, кому из нас не суждено увидеть новый восход солнца. Этот человек, этот жнец человеческих жизней, этот посланец смерти, единственный среди нас, кому известно, заткнись!» — в бешенстве завопил крендел За эти семь лет он совсем забыл, какие муки вынужден безропотно переносить свободный человек. На телевизионном экране вспыхнул сигнал частного телевизионного вызова. Крэндалл поспешно вытерся, оделся и спросил. «Кто это?» «Миссис Никлас Крэндалл», — ответил голос телевизионистки. Крэндалл потрясенно уставился на экран. «Полли? Откуда она вдруг взялась?» И как она узнала, где его найти? Впрочем, на последний вопрос ответить было нетрудно. Он же знаменитость. Экран заполнило лицо Полли. Крандл внимательно рассматривал его, слегка улыбаясь. Она немного постарела, но, пожалуй, заметить морщинки можно только при таком увеличении. И Полли как будто тоже это сообразила. Во всяком случае, она повернула ручку настройки, и её лицо уменьшилось до нормальных размеров. Теперь были видны вся её фигура и окружающая обстановка. Полли, по-видимому, звонила ему из дома. Комната выглядела, как все гостиные меблированных квартир для небогатых людей. Зато сама Полли выглядела прекрасно, и смотреть на неё было очень приятно. У кренделла потеплело на сердце от воспоминаний. «Полли! Здравствуй! Что случилось? Вот уж не ожидал увидеть тебя!» «Здравствуй, Ник!» Она прижала руку к рту и несколько секунд молча смотрела на него, а потом сказала «Ник, ну, пожалуйста, пожалуйста, не мучь меня!» Крендел сел на первый попавшийся стол. «Что?» поле заплакала. «Ах, Ник, не надо, не будь таким жестоким. Я знаю, почему ты отбыл этот срок, эти семь лет. Едва я сегодня услышала твою фамилию, как сразу всё поняла. Но, Ник, ведь кроме него никого не было». Только он. Он один. — Один он? Что он? — Я была тебе неверна только с ним. я думала, что он любит меня, Ник. Я не стала бы разводиться с тобой, если бы знала, какой он на самом деле. Но ведь ты это знаешь, Ник. Знаешь, как он заставил меня страдать. Я уже достаточно наказана, Ник. Не убивай меня, пожалуйста. Не убивай. — Полли, послушай, — сказал он ошеломлённо. — Полли, деточка, ради бога. Ник, истерически вскрикнула она. Ник, ведь с тех пор прошло 11 лет, во всяком случае 10. Не убивай меня за это, Ник, пожалуйста, не убивай. Ник, честное слово, я была тебе неверна только год, ну от силы два. Честное слово, Ник, и ведь столько с ним одним, остальные не в счёт. Это были так мимолётные увлечения, они ничего не меняли, Ник. Только не убивай меня, не убивай и закрыв лицо руками, она затряслась в неудержимых рыданиях. Крендел несколько секунд смотрел на неё, потом облизнул пересохшие губы, потом присвистнул и выключил телевизор. Потом откинулся на спинку стула и снова присвистнул, но на этот раз сквозь стиснутые зубы, так что получился не свист, а шипение. Полли... Полли ему изменяла. Год... Нет, два года! И... Как это она выразилась? остальные, остальные были лишь мимолетными увлечениями. Единственная женщина, которую он любил, и, кажется, никогда не переставал любить. Женщина, с которой он расстался с бесконечным сожалением, виня во всем только себя, когда она сказала ему, что дела фирмы отняли его у неё, но так как было бы нечестно просить его отказаться от того, что, очевидно, стоит для него важно. Прелесть поле. По льдиеточка. Пока они были вместе, он ни разу даже не посмотрел на другую женщину. А если бы кто-нибудь посмел сказать или даже намекнуть, он раскроил бы наглецу физиономию гаечным ключом. Он развелся с ней только потому, что она его об этом попросила, но продолжал надеяться, что когда фирма окрепнет и основная часть работы ляжет на плечи Ирва, заведовавшего бухгалтерией, они с Полли вновь найдут друг друга но дела пошли еще хуже. Жена Ирва серьезно заболела. Ир встал все реже и реже показываться в конторе и... «У меня такое ощущение», — пробормотал он вслух, — «будто я сейчас узнал, что добрых волшебников не бывает. Чтобы поле и все эти светлые годы — один человек, а остальные — только мимолетные увлечения». Снова вспыхнул телевизионный сигнал. «Кто это?» — раздраженно буркнул Крэндал. «Мистер Эдвард Болоск». «Что ему нужно?» «Чтобы поле, «Прелесть, Полли...» На экране появилось изображение чрезвычайно толстого человека. Он настороженно осмотрел номер. «Я должен спросить вас, мистер Крэндал, уверены ли вы, что ваш телевизор не подключен к линии подслушивания?» «Какого черта вам нужно?» крендел почти жалел, что толстяк не явился к нему лично. С каким бы удовольствием он сейчас кого-нибудь хорошенько отделал. Мистер Эдвард Болоск укоризненно покачал головой, и его щеки заколыхались где-то под подбородком. — Ну что же, сэр, если вы не можете дать мне такой гарантии, я буду вынужден рискнуть. Я обращаюсь к вам, мистер Крэндал, с призывом простить вашим врагам подставить под оскорбившую длань другую щеку. Я взываю к вам, откройте душу вере, надежде и милосердию, и, главное, милосердию, которая превыше всех остальных добродетелей. Другими словами, сэр, забудьте о ненависти к тому или к той, кого вы намеревались убить. Поймите душевную слабость, толкнувшую их сделать то, что они сделали, и простите их. — Почему я должен им прощать? — в бешенстве спросил Крэндалл. «Потому что так вы изберете благую участь, сэр. Я имею в виду не только нравственные блага, хотя не должно забывать и о духовных ценностях, но и материальные блага. Материальные, мистер Крэндалл!» «Будьте любезны, объясните мне, о чем вы, собственно, говорите!» Толстяк наклонился вперед и вкрадчиво улыбнулся. «Если вы простите того, кто заставил вас принять семь долгих лет страданий, семь лет лишений мук, мистер Крэндалл, я готов предложить вам чрезвычайно выгодную сделку. У вас есть право на одно убийство. Мне требуется одно убийство. Я очень богат. Вы же, насколько я могу судить, сэр, не поймите это превратно, очень бедны. Я могу обеспечить вас до конца ваших дней». — И не просто обеспечить, мистер крендел если только вы откажетесь от своего замысла, от своего недостойного замысла, поборете злобу, отринете личную месть. — Видите ли, у меня есть конкурент, который... — крендел выключил телевизор. — Сам отсиди свои семь лет! — ядовито посоветовал он померкшему экрану. И вдруг ему стало смешно. Он откинулся на спинку стула и захохотал. «У, жирная свинья!» — вздумал пичкать его евангельскими текстами. Однако этот звонок принёс свою пользу. Теперь он увидел смешную сторону их разговора с Полли. Только подумать, она сидит в своей убогой комнатке и трясётся из-за грязных интрижек десятилетней давности. Только подумать, она вообразила, что он прошёл через семилетний ад из-за такой... Крэндалл представил себе всё это и пожал плечами. «И пусть!» Ей это только полезно. Тут он почувствовал, что очень голоден. Он хотел было распорядиться, чтобы обед принесли ему в номер, опасаясь еще одной встречи со Стефаносовским метателем шаров, но потом передумал. Если Стефансон всерьез охотится за ним, то нет ничего легче, чем подсыпать чего-нибудь в предназначенный ему обед. Куда безопаснее поесть в ресторане, выбранном наугад. Кроме того, будет приятно посидеть в ярко освещенном зале, послушать музыку, развлечься немного. Ведь это его первый вечер на свободе. И надо как-то избавляться от скверного привкуса во рту, который остался от разговора с Полли. Прежде чем выйти за дверь, он внимательно осмотрел коридор. «Ничего подозрительного» но ему вспомнилась крохотная планетка вблизи Веги, где они вот так же оглядывались по сторонам каждый раз, когда выбирались из туннелей, образованных параллельными рядами высоких хвощей. А если не оглядеться? Неосторожных иногда подстерегал огромный пиявкообразный моллюск, который умел метать куски своей раковины с большой силой и на порядочное расстояние. Обломок только оглушал жертву, но за это время пиявка успевала подобраться к ней». А эта пиявка могла высосать человека досуха за 10 минут. Один раз такой обломок попал в него. Но пока он валялся без сознания, «Хэнк, старина от таблота, Крендел улыбнулся. Неужели настанет день, когда они будут вспоминать пережитые ужасы с ностальгической тоской? Так старым солдатам бывает приятно за кружкой пива вспомнить даже самые тяжелые испытания войны. Ну что ж, во всяком случае, они пережили эти ужасы не ради жирных святош вроде мистера Эдварда Болоска, мечтающих безнаказанно убивать чужими руками. И уж если на то пошло, не ради подленьких трусливых потоскушек вроде Полли. «Фредерик Стодарт Стефансон! Фредерик Стодарт Стефансон!» кто положил руку ему на плечо, и, очнувшись, он увидел, что уже прошёл половину вестибюля. «Ник?» Крэндл обернулся. Подстриженная бородка клинышком. У него не было знакомых с такими бородками но глаза были ему удивительно знакомы. «Ник!» — сказал человек с бородой. «Я не смог. Эти глаза... Ну, конечно же, это его младший брат». «Дэн!» — крикнул он. «Да, это я. Вот» что-то со стуком упало на пол. крендел посмотрел вниз и увидел на ковре бластер. Большего калибра и значительно более дорогой, чем его собственный. — Почему Дэн ходит со шпалером? Кто за ним охотится? Эта мысль принесла с собой смутную догадку. И страх. Страх перед тем, что может сказать брат, которого он не видел столько лет. — Я мог бы убить тебя, как только ты вошел в вестибюль, — говорил Дэн. Я всё время держал тебя под прицелом. Но я хочу, чтобы ты знал, что я не нажал на спусковую кнопку не из-за срока, который дают за совершённое убийство. "Да", сказал Крендел на медленном выдохе, протяжением во всё вновь пережитое прошлое. Я просто не мог вынести мысли, что буду ещё больше виноват перед тобой. Со времени этой истории с поля я постоянно с поля. Да, конечно, с поля. Казалось, К его подбородку подвесили гирю, она оттягивала его голову вниз, мешала закрыть рот. «Это истории с Полли». Дэн дважды ударил себя кулаком по ладони. «Я знал, что рано или поздно ты придёшь рассчитаться со мной. Я чуть с ума не сошёл от ожидания и от угрызений совести. Но я не думал, что ты выберешь такой путь, Ник. Семь лет ожидания». «Поэтому ты не писал мне, Дэн». «А что я мог написать?» «И сейчас...» Что я могу сказать? Мне казалось, что я люблю её, но всё кончилось, как только вы развелись. Наверное, меня всегда тянуло к тому, что было твоим, Ник, потому что ты мой старший брат. Другого оправдания у меня нет, я прекрасно понимаю, чего оно стоит. Ведь я знаю, как было у вас поле и я разрушил всё это просто из желания сделать гадость. Но вот что, Ник, я не убью тебя, и я не буду защищаться». Я слишком устал и слишком виноват. Ты знаешь, где меня найти, Ник. Приходи, когда захочешь. Дэн повернулся и быстро зашагал к выходу. Металлические блёстки на его икрах, последний крик моды, сверкали и переливались. Он не оглянулся, даже когда проходил за прозрачной стеной вестибюля. Рэндал долго смотрел ему вслед, затем тоскливо пробормотал. а а нагнулся, поднял второй бластер и отправился искать ресторан. Он сидел, рассеянно ковыряя пряные деликатесы с Венеры, которые оказались далеко не такими вкусными, какие представлялись ему в воспоминаниях, и думал о Полли и Дене. Всякие мелочи теперь, когда они встали на своё место, всплывали в его памяти одна за другой. А он-то и не подозревал. Но кто мог заподозрить поле Кто мог заподозрить Дэна? Крендел достал из кармана свое свидетельство об освобождении и начал внимательно его изучать. Полностью отбыв максимальный семилетний срок тюремного заключения с предварительным зачетом, Никлас Крэндалл освобождается со всеми правами до преступника, чтобы убить свою бывшую жену, Полли Крэндалл, чтобы убить своего младшего брата, Дэниела Крэндалла. Какая нелепость!» Но им-то это не показалось нелепостью. Оба они были так блаженно уверены в своей вине. Так самодовольно считали себя и только себя единственным объектом ненависти, столь свирепой, что жажда мести не отступила даже перед самым страшным из всего, чем располагает галактика. Оба они были так в этом уверены, что их проверенная на деле хитрость изменила им, и они неправильно истолковали радость в его глазах и Полли, и Дэна легко могли бы оборвать уже начатую исповедь, и он ни о чем не догадался бы. Если бы они только не были так заняты собой и вовремя заметили его удивление, они могли бы и дальше обманывать его. Если не обоим, то уж кому-нибудь одному-то из них это наверняка удалось бы. Уголком глаза Крэндалл заметил, что возле его столика стоит женщина. Слегка наклонившись, она читала свидетельство через его плечо. Он откинулся и оглядел её с головы до ног, она улыбнулась ему. Незнакомка была сказочно красива. Она обладала не только тем, что делает женщину красивой, идеальными фигурой, лицом, осанкой, волосами, кожей и глазами, но ко всему этому добавлялись и те завершающие штрихи, которые, как и в любом виде искусства, отличают шедевр от просто прекрасного произведения одним из этих штрихов было конечно богатство которое воплощалось в прически и платья достойно обрамлявших подобную красоту и в единственном пи -э бесценном камне сатурна черным пламенем горевшим на ее груди но к этим же штрихам можно было отнести и светившийся в ее глазах ум и породистость пикантно дополнявшую это великолепное творение созданное из живой плоти вы позволите мне сесть с вами мистер ккрделл Спросила она голосом, о котором достаточно будет сказать, что он вполне гармонировал с ее обликом. Эта просьба позабавила кренделла но и преисполнила его бодрящим волнением. Он подвинулся, и незнакомка села рядом с ним на диванчике, точно императрица, опускающаяся на трон под взглядами царей-данников. Крендел примерно догадывался, кто она такая и чего ищет это могла быть либо одна из юных львиц высшего света, либо кинозвезда, совсем недавно вспыхнувшая и еще сохраняющая статус новой. А он, только что освобожденный каторжник, владеющий правом жизни и смерти, был редкостной новинкой, которую ей во что бы то ни стало захотелось попробовать. Конечно, такой интерес к нему был не слишком лестен, но с другой стороны, При обычных обстоятельствах простому смертному нечего и мечтать о встрече с подобной женщиной, так почему бы ему и не извлечь пользы из своего положения? Он удовлетворит ее каприз, а она в первый его вечер на свободе... «Это ваше свидетельство об освобождении, не так ли?» — спросила она и перечитала документ еще раз. Кожа на ее верхней губе слегка увлажнилась, и Крандл удивился, заметив подобный признак усталой присыщенности у этого живого воплощения победоносной юности и красоты. — Скажите, мистер Крандл, — заговорила, наконец, незнакомка и повернулась к нему. Капельки пота на ее верхней губе заблестели еще ярче. — Скажите, вы уже отбыли срок за убийство, когда преступник? — Но ведь правда, что наказание за убийство и наказание за самое зверское изнасилование одинаковы. После долгого молчания Крэндалл потребовал официанта счет и вышел из ресторана. Когда он подошел к своему отелю, он уже успокоился настолько, что не забыл внимательно оглядеть вестибюль за прозрачной стеной. Никого похожего на Стефансоновского наемника. Впрочем, Стефансон – осторожный игрок, и, потерпев неудачу, пожалуй, не станет торопиться со следующей попыткой. Но это девица и мистер Эдвард Болоск... В его почтовом ящике лежала записка. Кто-то звонил ему и оставил свой номер, но больше ничего передать не просил. Поднимаясь к себе, крендел раздумывал, кому еще он мог понадобиться. Может быть, Стефансон решил нащупать почву для примирения? или какая-нибудь глубоко несчастная мать попросит, чтобы он убил ее неизлечимо больное дитя. Он назвал номер и с любопытством уставился на экран. Экран замерцал, и на нем появилось лицо. крендел еле удержался от радостного возгласа. «Нет, один друг в Нью-Йорке у него все-таки есть. Старина Ирф всегда благоразумный и надежный, его бывший компаньон». Но в тот самый миг, когда крендел уже был готов выразить свою радость вслух, он вдруг прикусил язык. Слишком много неожиданностей принёс ему этот день. А в выражении лица Ирва было что-то такое... — Послушай, Ник, — сумрачно начал Ирв после неловкой паузы, — я хотел бы задать тебе сейчас только один вопрос. — А именно, Ирв, ты давно знаешь когда ты догадался крендел перебрал в уме несколько возможных ответов и выбрал наиболее подходящий очень давно ирф. но ведь тогда я ничего не мог сделать ирф кивнул я так и думал но так послушай я не стану просить оправдываться за эти семь лет ты столько перенёс, что никакие мои оправдания конечно ничего изменить не могут но поверь одному много брать из кассы Я начал только когда заболела жена. Мои личные средства были истощены. Занимать я больше не мог. А у тебя хватало и собственных семейных неприятностей. Но ну, а когда дела фирмы пошли лучше, я боялся, что слишком большое несоответствие между прежними цифрами и новыми откроет тебе глаза. Поэтому я продолжал прикарманивать прибыль уже не для того, чтобы платить по больничным счетам, и не для того, чтобы обманывать тебя, Ник. Поверь» а просто чтобы ты не узнал, сколько я уже присвоил. Когда ты пришёл ко мне и сказал, что совсем пал духом и хотел бы уйти из фирмы... Ну, тогда, не спорю, я поступил подло. Мне следовало бы сказать тебе правду. Но, с другой стороны, как компаньоны, мы не очень подходили друг другу. А тут мне представился случай одному стать хозяином фирмы, когда её положение уже упрочилось. Ну и... и... И ты выкупил мою долю за 320 кредитов, договорил за него Крендел. А сколько теперь стоит фирма, Ирф? Ирф отвёл глаза в сторону. Около миллиона. Но послушай, Ник, в прошлом году оптовая торговля переживала небывалый расцвет, так что твоего тут уже не было. Послушай, Ник. Ирф достал чистую бумажную салфеточку и вытер вспотевший лоб. Ник сказал он наклоняясь вперёд и изо всех сил стараясь дружески улыбнуться послушай меня ник забудь про это не преследуй меня и я тебе кое-что предложу Мне нужен управляющий с твоими техническими знаниями я дам тебе 20 процентов деле ник нет 25 я готов даже тридцать 35 и ты думаешь что это компенсирует в семь лет каторги рф умоляюще поднял трясущиеся руки «Нет, Ник, конечно, нет. Их ничто не компенсирует. Но послушай, Ник, я готов дать 45 про...» крендел выключил телевизор. Некоторое время он продолжал сидеть, потом вскочил и начал рассказывать по комнате. Он остановился и осмотрел свои бластеры, купленные утром и брошенные Дэном. Достал свидетельство об освобождении и внимательно прочёл его. Потом снова сунул в карман туники. Позвонив дежурной, он заказал межконтинентальный разговор. «Хорошо, сэр, но вас хочет видеть один джентльмен, мистер Отто Хэнкс, сэр». «Пошлите его сюда и включите мой экран, как только нас соединят, мисс». Через несколько минут к нему в номер вошел Отто Блотто. Он был пьян, но, как обычно в таких случаях, внешне это у него не проявлялось. «Как ты думаешь, Ник? Как ты думаешь? Что, черт возьми...» перебил его Крэндалл. «Меня соединили». Телевизионистка где-то в Гималаях сказала «Говорите Нью-Йорк». И на экране появился Фредерик Стоддарт Стефансон. Он постарел гораздо больше всех тех, кого Крэндалл успел увидеть в этот день. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Когда Стефансон разрабатывал сложную операцию, он всегда казался постаревшим. Стефансон ничего не сказал. Он только смотрел на Крэндала, крепко сжав губы. Позади него виднелся зал охотничьего домика. Точь в точь такой, каким подобные залы по час рисуются воображению телевизионных режиссёров. «Ну ладно, Фредди», — заговорил Крандалл, — «я долго тебя не задержу. Можешь отозвать своих псов и не стараться больше убить меня или искалечить. Я на тебя теперь даже не зол». «Даже не зол?» Стефансон с трудом обрёл привычное железное самообладание. «А почему?» «Потому что...» «Ну, тут много причин. Потому что теперь, когда мне осталось только убить тебя, твоя смерть не подарит мне семи лет адской радости. И потому что ты не сделал мне ничего такого, чего не делали все остальные, кто что мог, и, вероятно, со дня моего появления на свет. Очевидно, я простофиля от рождения, так уж я создан. И ты просто этим воспользовался». Стефансон наклонился вперил в его лицо внимательный взгляд потом перевел дух и облегченно скрестил руки на груди Пожалуй ты говоришь искренне конечно я говорю искренне видишь он показал на два бластера сегодня я их выброшу С этих пор я не буду носить никакого оружия я не хочу чтобы от меня хоть как-то зависела чья-то жизнь Стефансон задумчиво поковырял под ног большого пальца вот что — сказал он. — Если ты говоришь серьезно, а, по-моему, это так и есть, то, может быть, мы что-нибудь придумаем. Например, будем выплачивать тебе какую-то долю прибыли. Там поглядим. — Хотя это не принесет тебе никакой выгоды, — с удивлением спросил крендел Почему же ты раньше мне ничего не предлагал? — Потому что я не люблю, чтобы меня принуждали. До сих пор я противопоставлял силу силе. Крэндалл взвесил этот ответ. — — Не понимаю. Но, наверное, ты так создан. Что ж, как я сказал, там поглядим. Когда он, наконец, повернулся к Хэнку, от таблота все еще растерянно покачивал головой, занятый только собственной неудачей. — Представляешь, Ник, Эльза месяц назад отправилась в увеселительную поездку на Луну. Кислородный шланг в ее костюме засорился, и она умерла от удушья, прежде чем ей успели помочь. Чёрт те штаник, верно. За месяц до моего срока не могла подождать какой-то паршивый месяц. Она хохотала надо мной, когда помирала. Это уж как пить дать. Крендел обнял его за плечи. Пойдем погуляем от таблеток. Нам обоим будет полезно проветриться. Странно, как право на убийство действует на людей, думал он. Олли поступила на свой манер, а Дэн на свой. Старина Ирф отчаянно вымаливал себе жизнь и старался не переплатить. Мистер Эдвард Болоцкая девица в ресторане. И только Фредди Стефансон, единственная намеченная жертва, только он не пожелал просить. Просить он не пожелал, но на милостыню расщедрился. Способен ли он принять от Стефансона то, что в сущности будет подачкой? крендел пожал плечами. «Кто знает, на что способен он сам или любой другой человек». «Что же нам теперь делать, Ник?» – обиженно спросил Отто Блотта, когда они вышли из отеля. «Нет, ты мне ответь. Что нам теперь делать?» «Я во всяком случае сделаю вот что», – ответил Крэндалл, беря в каждую руку по бластеру. «Только это и ничего больше». Он по очереди швырнул сверкающие бластеры в стеклянную дверь роскошного вестибюля Козерок Ритца. Раздался звон, затем снова звон. Стена рухнула, расколовшись на длинные кривые кинжалы. Люди в вестибюле оборачивались, выпучив глаза. кренделу подскочил полицейский. Бляха на его металлической форме отчаянно дребезжала. «Я видел, я видел, как ты это сделал!» – кричал он, хватая Крэндала. «Ты получишь за это 30 суток!» «Да неужто?» – сказал Крандал. 30 суток». Он вытащил из кармана свое свидетельство об освобождении и протянул его полицейскому. «Вот что, уважаемый блюститель, порядка. Сделайте-ка в этой бумажке надлежащее число проколов или оторвите купон соответствующих размеров. Либо так, либо эдак. А можете и так, и эдак. Как вам больше нравится». Уильям Тен. Срок авансом. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.